Глава пятая. Вклад. Что вы делаете? В 1994 году Роб Израэль, основатель «Док Попкорн» крупнейшей франшизы по продаже попкорна, столкнулся с серьезной проблемой. Но она была связана не с попкорном и вообще не с бизнесом. Эта проблема касалась его личных отношений. роб И его девушка, с которой он встречался три года, недавно стали жить вместе в Нью-Йорке, но всё складывалось не так, как он ожидал. Однажды вечером он вернулся с работы в пустую квартиру, и чувство острого разочарования переросло в гнев. В тот вечер он сидел на диване и чувствовал, как в нём закипает обида. Почему её нет дома? Почему здесь такой бардак? почему между нами нет ни взаимопонимания, ни близости, и все так безрадостно. И пока переживал, он мысленно строил план нападения. Он сформулировал все, что скажет ей, как только она войдет в дверь. Он придумал, как и в чем он будет ее обвинять. Но в тот момент Роб вдруг услышал то, что он назвал голосом Бога. Будто из ниоткуда появился вопрос «А что ты сделал для неё? Он сидел и думал. Этот простой вопрос окончательно выбил его из колеи. Больше всего его удивило то, что ответить ему нечего. По сути, он даже не мог вспомнить, когда последний раз делал для нее что-то доброе, щедрое, чтобы удивить или порадовать. В тот момент он понял, что требует от нее и любви, и поддержки, и близости, и понимания, но ничего не дает взамен. Вдохновленный этим открытием, Роб вышел из квартиры. Он придумал, что делать он решил удивить свою девушку романтическим ужином со всеми её любимыми блюдами. Он дошёл до её любимого корейского ресторанчика и купил всё, что она любила. И вдруг, когда он расплачивался на кассе, в ресторан вошла его девушка. Увидев, что Роб накупил все её любимые блюда и поняв, что он хочет устроить романтический ужин, Она растаяла. Этот момент изменил ход их отношений, открыв путь к более глубокой связи, любви и близости. Роб сказал нам, «В тот день я понял, нужно давать то, что ты хочешь получить». Он даже придумал поговорку «Дари другим то, к чему ты стремишься сам, и ты получишь то, о чем мечтаешь». История Роба — это история личного вклада, первого из трех элементов безусловной щедрости. Его пример напоминает, что вклад в безусловную щедрость не обязательно должен быть колоссальным, фантастическим или дорогим. Не нужно удивлять партнера поездкой на Фиджи, новой машиной или билетами на концерт с правом прохода за кулисы. Вообще-то, некоторые очень эффективные проявления щедрости бывают самыми прозаическими, например, когда превращаешь завтрак или ужин в неожиданную возможность для близости. Как вносить свой вклад? У любого вклада есть две стороны, и обе определяют, будет ли это актом любви или же корыстным поступком, за которые вы ждете равноценной благодарности со стороны партнера, чтобы все было по справедливости. Первый момент — что вы делаете? Готовите ужин, подписываете открытку или отправляете сообщение. А второй — как вы это делаете? То есть внутреннее мировоззрение, которое мотивирует ваши действия. Нам часто кажется, самое важное — Что мы делаем, то есть сам поступок, и это действительно так. Очень важно, в чем именно проявляется ваша щедрость. Подробнее об этом в следующем разделе. Но то, как вы вносите вклад, мысли, которые мотивируют вас, оказывает еще больше влияния на последствия этого вклада для обоих партнеров. Чтобы понять, как важно мировоззрение, Возьмем в качестве примера мытье посуды, старую добрую супружескую обязанность. Одно и то же действие можно выполнить тремя способами, и каждый из них кардинально меняет атмосферу в браке. Первый способ — 80 на 20. Вы моете посуду, потому что, скорее всего, вы жена, и это ваша обязанность. Если вы муж, вы напротив спокойно садитесь перед телевизором и читаете вечернюю газету. Почему? Потому что мыть посуду не ваша задача. При этом ваша жена, смывая крошки и оттирая с тарелок пятна от кетчупа, думает: "Я должна это делать. Это моя обязанность". Второй вариант 50 на 50. Вы моете посуду, потому что сейчас Ваша очередь. Вы по локоть в пене не потому, что это ваша обязанность. В конце концов, у вас полное равноправие с партнером, и в следующий раз отмывать тарелки будет он. Вы моете посуду либо потому, что сейчас ваша очередь, либо потому, что партнер проигнорировал ваши договоренности и пропустил свою очередь. В любом случае, у вас губка в руках, И примерно следующие мысли в голове. «Так, почему я опять мою посуду третий день подряд?» Или «Несправедливо. Каждый раз, когда она готовит, мне приходится мыть в три раза больше посуды». Или «Хорошо, хоть завтра не моя очередь». Третий способ. «80 на 80». Вы моете посуду, потому что это ваш вклад в отношения. Само действие не меняется. Вы моете тарелки. Но как вы это делаете, отличается на 100%. В этом третьем сценарии мытье посуды — не рабская обязанность и не козырная карта, за которую потом можно получить что-то приятное. Это реальный пример правила 80 на 80. Это вклад, услуга без задних мыслей, без ожидания получить что-либо взамен. Конечно, вы всего лишь человек, а значит, вам вряд ли удастся соблюдать это посудное мировоззрение в духе Ганди 24 часа в сутки. Но если вы сорветесь, если старые принципы справедливости 50 на 50 снова подадут голос — Вы всегда сможете поймать себя на этом, вернуться к безусловной щедрости и утешить себя следующими мыслями. «Мой партнер очень устал сегодня. Что бы мне еще сделать, чтобы поддержать его?» Или «Мы в одной команде, я помою посуду, и это пойдет на пользу нам обоим». Изменения в мировоззрении имеют два важных последствия. Во-первых... Они заразительны. Самые простые знаки внимания и помощь, продиктованные безусловной щедростью, смягчают обиду и раздражение вашего партнера. Они, как круги на воде, распространяют дух безусловной щедрости на все сферы семейной жизни. Один мужчина, с которым мы беседовали, сказал нам, «Моя жена и я всегда руководствовались принципом, чем я могу помочь». И когда все проявляют такой настрой, он становится заразительным. Даже дети это видят и вдохновляются им. Второе преимущество нового мировоззрения носит более личностный характер. Преобразуется ваша жизнь в браке. Даже если ваш партнер не замечает, что вы подметаете крошки с пола, оплачиваете счета за электричество или устраиваете детские праздники, Ваша безусловная щедрость меняет ваш опыт повседневной жизни. Вы больше не тратите силы на обиду, заменяя ее добротой и любовью. Сила личного вклада не ограничивается тем, что вы делаете. Истинная сила этих поступков зависит от того, как вы их делаете, от безусловной щедрости, которой вы руководствуетесь. Что вкладывать? «Как вы вносите свой вклад», — задает Тон. Но это не значит, что конкретные поступки, то, что вы делаете, не имеют значения. Если бы это действительно не имело значения, можно было бы достичь супружеского блаженства благодаря щедрым, но совершенно случайным поступкам. Сделать уборку в коридоре в 6 утра — Натереть до блеска дверные ручки во всем доме или раскрасить камни на подъездной дорожке в нежно-розовый цвет. Некоторым партнерам будут приятны и такие сюрпризы. Но далеко не всем. Вот почему важна не только безусловная щедрость, но и актуальность ваших поступков, чтобы они действительно радовали, приятно удивляли или помогали партнеру. Представьте, что у вашего партнера есть карта безусловной щедрости, и вы должны ее изучить. Эта карта подсказывает, куда идти, а куда лучше не соваться со своим вкладом. Важно понимать это, потому что одни и те же поступки могут вызывать любовь и благодарность у одного человека и отвращение и раздражение у другого. Возьмем, к примеру, поцелуй в лоб. Одна пара, с которой мы беседовали, сказала нам, что для них это высшее проявление безусловной щедрости. Когда муж целует жену в лоб, она чувствует его заботу, поддержку и близость. Но другая женщина сказала нам, что поцелуй в лоб — признак снисходительного отношения, будто она маленький ребенок. Она объяснила. Я говорю мужу, что если он посмеет поцеловать меня в лоб, то получит удар в живот. Вот почему так важно понимать карту безусловной щедрости вашего партнера. От этого зависит, что он почувствует, связь с вами или раздражение, благодарность или желание залепить вам пощечину. Как же понять карту безусловной щедрости вашего партнера? и как ваш партнер поймет вас. Начать лучше всего с пяти основных категорий вклада, которые выделяет писатель и брачный психотерапевт Гэри Чепман. Когда будете слушать этот перечень, подумайте, какие из данных поступков укрепляют вашу близость с партнером, а какие не оказывают никакого влияния или даже разрушают связь. Слова поддержки — это ободрение и похвала. Это когда партнер делает вам комплимент, дарит открытку, шепчет на ухо «люблю тебя» или отправляет сообщение с приятными словами. Время, проведенное вместе — это совместное общение, когда партнер уделяет вам нераздельное внимание. например, когда вы устраиваете для себя свидание, гуляете вдвоем, путешествуете или просто ужинаете, отложив телефоны. Подарки. Не обязательно экстравагантные или дорогие. Главное — внимание. Это когда вам дарят цветы, коробку шоколадных конфет, рисунок, книгу или просто красивый камень, который ваш партнер нашел в парке. «Помощь» — это вклад, который помогает вам расслабиться, почувствовать поддержку, убедиться, что вас слышат. Например, когда ваш партнер заправляет вашу машину, выгуливает собаку, складывает вещи в стирку, отвозит детей на тренировку или вычищает волосы из душа. ФИЗИЧЕСКОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ Это когда партнер берет вас за руку, удивляет неожиданным поцелуем, крепко обнимает утром или гладит по спине. Обсудите этот список с партнером. Когда вы определите для себя и проговорите между собой области, которые укрепляют вашу близость, вы откроете секрет личного вклада в отношения. Теперь... Вы сможете объединить мировоззрение безусловной щедрости как? С конкретными поступками, личным вкладом, соответствующим желаниям и потребностям вашего партнера. Что? Именно эту формулу использовал Роб, о котором мы говорили в начале главы, чтобы удивить свою девушку вкусным ужином. Эту формулу вы можете применять в любое время, чтобы перейти с 50 на 50 на 80 на 80. А что, если замахнуться на 80 на 90? В идеальном мире вы и ваш партнер оба с равным энтузиазмом возьметесь за модель 80 на 80. Однако большинство пар не живут в таком мире. Они живут в браке, где один партнер думает, как оплатить страховку дома и автомобиля, а другой думает, чтобы посмотреть по телевизору «Американского идола» или «Футбол». «Американский идол» — музыкальное шоу на телеканале «Фокс». Соревнование — название лучшего начинающего исполнителя в США. Так что имеет смысл подумать — Что вы будете делать, если ваш вклад так и останется односторонним? Что если один партнер вкладывает больше, чем другой? Во многих парах в конце концов наблюдается именно такая ситуация. Один вкалывает сверх меры, а другой даже половины этого не делает. И, как мы говорили, когда речь идёт о гетеросексуальных парах, с точки зрения статистики, женщины пашут как лошади, а мужчины утруждают себя намного меньше. Эти суровые факты нынешней культуры означают, что в некоторых парах дух вклада 80 на 80 и безусловной щедрости, возможно, потребуется немного доработать. Здесь нам... И пригодится модель 80 на 90. Большинству пар предстоит потрудиться, чтобы избавиться от пережитков неравноправия после нескольких тысяч лет несправедливого распределения обязанностей. Поэтому им нужна модель 80 на 90. Чрезмерно усердствующий партнер все еще стремится к 80%, но второй, поднимает планку еще выше, до 90%. Эта модель не освобождает усердствующего партнера, как правило, эта женщина, ни от каких обязанностей. Он все еще выкладывается больше, чем на 50%, и живет по принципам безусловной щедрости. Но это также недвусмысленное напоминание второму партнеру, что пора уже подсуетиться, сделать такой большой шаг вперед к безусловной щедрости, чтобы сократить разрыв. Неважно, по какой модели вы решили жить, 80 на 80 или 80 на 90, следующая задача — превратить безусловную щедрость в повседневную привычку, привнести дух 80 на 80 даже в самые прозаические аспекты повседневной жизни. Вот как это сделать. Один, безусловно, щедрый вклад в день. В этой главе мы призываем вас стать щедрее, чем когда-либо. Необычная цель. Но именно она преобразит вашу жизнь раз и навсегда. Как же изменить самые банальные повседневные занятия, чтобы они отражали радикальное мировоззрение 80 на 80? Каждый день совершайте один акт безусловной щедрости для партнёра. Это не значит, что надо купить партнёру велотренажёр или недельный круиз на Арубу. Это самые обычные повседневные проявления доброты, способные изменить всю атмосферу брака. Рано утром взять на себя детей, чтобы ваш партнёр смог выспаться. Закупить продукты. Спланировать свидание-сюрприз. Оставить письмо с признанием в любви на его, ее подушке. Сделать партнеру массаж плеч. 5 минут вполне хватит. Дать ему, ей, отгул, чтобы он, она, увиделся со старым другом. Похвалить за то, что партнер много трудится дома или многого достиг на работе. Совет. Пусть ваш вклад не останется незамеченным. Не забудьте основной принцип карты безусловной щедрости. Выберите то действие, которое соответствует потребностям и желаниям вашего партнера. Хотите более продвинутую практику? Проявляя безусловную щедрость, не требуйте ничего взамен. Все мы жаждем одобрения, внимания и и благодарности за наши потрясающие поступки. Продвинутая практика безусловной щедрости состоит в том, чтобы, проявляя ее, заглушать в себе инстинкт стремления к отдаче. Наверняка вы поморщились при одной мысли, что можно сделать что-то щедрое, а никто этого даже не заметит и не поблагодарит. Приведем несколько примеров. «Закупите продукты», пока вашего партнёра нет дома, и не говорите ему или ей, какой вы замечательный, как только он, она, переступит порог. Спланируйте свидание сюрприз, и не говорите партнёру, как вам было тяжело и сколько времени вы потратили. Заправьте машину партнёра и не говорите ему или ей об этом. Думаю, вы всё поняли. Как мы увидели... Эти простые поступки помогут вам почувствовать себя более счастливыми, меньше обижаться и укрепить связь с партнёром, причём и вашему партнёру тоже. И вот так вы входите в восходящую спираль щедрости. Это первый шаг к переходу от охваченного конфликтами мира 50 на 50 к новому, более живому миру 80 на 80.